Глава тридцать И запутывается. Посидев несколько часов в подвале с книгами, я какое-то время размышляла, стоит ли прихватить для Витязи угощение, и если стоит, то какое. Так ничего и не решив, я аккуратно свернула скатерку и положила ее в полотенную торбу, повешенную на плечо. Мало ли, может, они на полноценный ужин рассчитывают, а тут я с тортиком припрусь. Мужики они тортики не очень уважают. Выйдя из избушки, я буквально на пороге столкнулась с егой. — Наловца и зверь! — проворчала я себе под нос. — Вы чего тут? — Так Васеньку ищу! Расплылась насквозь фальшивой улыбки старуха и также ненатурально принялась оглядываться. «Васенька! Кис -кис — Васенька! Кис-кис! Надо мной что-то зашуршало, и не успела я охнуть, как оказалось, с ног до головы, обсыпана соломенной трухой с крыши. А секунду спустя оттуда сиганул чертов кот и прожогом кинулся в кусты. — Ах ты, скотина! — обозлилась я, пытаясь одновременно стряхнуть мусор с волос и вытащить колючие стебли из подобия декольте. — Еще бы на голову мне свалился! — Вот негодник, ну про хвост! — поддакивала яга, охотно охаживая меня по бокам увесистыми ударами. Получив парочку подзательников и чувствительный шлепок пониже спины, я взвыла и, отпихнув старуху, принялась чиститься самостоятельно. — Завтра же железную крышу поставлю! — Злилась я, выдирая из косы неведомо, как оказавшееся там репье. «Не найдут железа, чешуей своей покроют». «Ой, покроют!» Поддохнула бабка, и это прозвучало настолько глупо, что я, подавившись очередным ругательством, недоуменно посмотрела на нее. «Ну, — она развела руками, — без хозяйского догляду все рушится. Особенно коты. На голову!» Буркнула я, поводя плечами. От пылища все тело зудило неимоверно. «И коты тоже!» — спокойно подтвердила Ига. А в следующий раз мне, что на голову упадет? подумала я, крыша или сразу луна. Перспективы не радовали. Пора было расставить все точки над и. Поговорим? ей кивнула в сторону стола под яблоней. От чего ж не поговорить в ноченька? с готовностью закивала Игар. Я вам не в ноченька. Тут же с полуоборота завелась я. Двоюродная внученька с угодливой улыбкой поправилась бабка. И я сплюнув соломенную труху, первой пошла к столу. Значит так, — заявила я, пару раз чихнув. — Еще одна такая случайность, и свою настоящую внученьку будете дожидаться за калиткой в обществе любимой кисы. — Ну что ты, деточка! — обеспокоенно подобралась ведьма. — Котик расшалился? Так я за ним присмотрю, чтобы не безобразил. Я ж к тебе со всей душой помочь хочу. Внучка у меня хорошая, да силушка и древние боги обделили. А вот ты лучше и станешь. Горько мне это признавать, да что уж. пока старуха разливалась соловьем, описывая, какая замечательная ига из меня получится под ее чутким руководством. Я хлопала глазами и незаметно почесывала зудящую спину о ствол яблони. Определенный резон в ее словах был. но ну, в самом деле, кто лучшей настоящей иги, проторчавший тут последние триста лет, смог бы научить меня ведьмовскому ремеслу? Работа-то ответственная и важная. Шутка ли? Магию всего мира хранить. Слушая бабку, я сама не заметила, как начала кивать, очень уж разумно звучали ее слова, в унисон моим мыслям. Оглядываясь по сторонам, я понимала, что не хочу, чтобы этот сказочный островок превратился в подобие моего мира, с его машинами, копотью и вечно куда-то бегущими толпами. А для этого его надо было защищать, и от всевозможных попаданцев-прогрессоров в особенности, не говоря уже о том, что на такой лакомый кусок магии всегда найдутся и загребущие ручки, и жадные рты. А уж что получится, если на Буян наложит лапу кто-нибудь вроде моей матушки, и думать не хотелось? Как бы в результате не образовался мирок похлеще моего техногенного кошмара. А Идвига, она сама техника этой отравилась, плавно продолжала меж тем И тебя притравило трубы, всякие души, то ли дело колодец да банька, а техника зловерная. Сегодня трубу в землю воткнуть, завтра терем каменный вместо живой избы вырастет. И что тогда с Буяном станет? Так что гони ты ее негодную, пока она тебе всю душу этой техникой не вытравила. Кого гнать? Избу?» Неожиданно для себя фыркнула я. «Все б тебе шутить!» — проворчала Ега, нежно улыбнувшись. Вот только я успела заметить, какой злобой сверкнули ее глаза. А заметив, спохватилась. Что это я? я над прогрессоров защищать собралась? Мне ж через пару дней отсюда уматывать. А яга меж тем заливалась с соловьем о том, как чудно мы с ней заживем, едва я избавлюсь от вредоносной ядвиги. — А сама ядвига где? — перебила я, сообразив, что бабка в жизни не оставила бы меня так надолго с соперницей наедине. — Ну, добровольно, так уж точно не оставила бы. Глаза иги снова сверкнули злостью, и я уверилась, что и в первый раз не обманулась. Это позволило взять себя в руки, стряхивая, словно гипнотический транс, состояние, в которое меня погрузили плавные речи ведьмы. — Так где она? — уже твердо переспросила я. — Так придремала в банке-то, — заулыбалась ига перегрелась на солнышке. — На солнышке? — я покосилась на небо, весь день затянутая низкими облаками. — Бывает? — Огнул, — буркнула я, поднимаясь. — Куда это ты, в ноченька сполошилась старуха. «Я уже говорила, что вам не внученька», — огрызнулась я, — «и потому отчет давать не обязана. Куда хочу, туда иду, а вот вы идите-ка в баню, за сестричкой присмотреть, а то нехорошо получается, ей там плохо, а мы тут разговоры разговариваем. Вдруг хуже станет, и рядом никого?» Ига проворчала что-то вроде того, что на ее сестричке пахать можно, но я настойчиво показала глазами на видневшуюся за деревьями баньку. «Да все с ней хорошо!» Уже не скрывая раздражение, заявила бабка. «Сейчас приведу, пусть воздухом дышит». «Поздно уже воздухом дышать», — кивнула я. «Лучше спать вовремя укладывайтесь. Возраст — это дело такое». Споткнулся в темноте, бах, и шейку бедра сломал. А то и просто шейку. Я с намеком нахмурилась. Бабка вроде поняла меня правильно. Глазами посверкала, но в баню все же пошла. «Хозяин домовой», — тихо позвала я, едва она скрылась за деревьями. Старичок появился почти мгновенно. Пригляди тут, чтобы бабки чего не вытворили. — Как скажешь, хозяйка! — кивнул он. — Запрямо в баньке пусть сидят. — Самое то! — кивнула я и тут же услышала, что уже поздно. Со стороны бани доносились звуки быстро набирающего силу скандала. — Вот черт! — Ничего! Переругаются, обратно пойдут! — успокоил меня домовой. — Им тут особо никуда хода нет. — Смотри, чтоб до яблока не добрались! — напомнила я. — Рано ищу яблоко! — отозвался он. — Приглядываем! — Вот и славно! — поспешно кивнула я. Скандал явно приближался. Похоже, бабки решили втянуть в него и меня. Но в мои планы это не входило. И я рысью рванула к калитке, на ходу нащупывая бутафорский нос в торбе на плече. Витязи встретили меня с восторгом и сразу потащили смотреть тренировочную площадку. Ну что сказать, они все сделали по моему плану. Разве что железных запчастей не хватало, их тоже вытесали из дерева. Вот только все снаряды, включая яму с грязью, оказались ровно в четыре раза крупнее обычного. С мелким уж больно легко все получалось, — пояснил Ростислав, полголоса увидев, как у меня неотвратимо отвисает челюсть, а брови ползут на лоб. — Ну, раз так, — пожала плечами я, — вовремя вспомнил, что мальчики все-таки волшебные, не чета солдатиком из моей прошлой жизни. Обойдя всю полосу, витязи пригласили меня к столу. Увидев длинную конструкцию с лавками по бокам, на которой стояли зажаренный целиком олень и горы вареной рыбы, я нахмырилась. «Опять с лешем ругаться будете?» «Что ты, матушка? Мы честь по чести. Пояснили, что тебя потчевать будем. Волков подальше в чащу отогнали и пару буреломов расчистили». «Ну тогда ладно», — кивнула я. «Но я тоже не с пустыми руками». Появление скатерки в Витязи встретили радостными криками и мигом освободили столешницу. Приведенная в порядок самобранка не подвела, укрыв весь стол и мигом заполнив его мисками и крынками со всевозможными блюдами. Ребята быстро притащили откуда-то дополнительные козлы и водрузили на них щиты с наваленной рыбой и оленей. Впрочем, забегая вперед, скажу, что ни о том, ни о другом никто больше так и не вспомнил. Приелась богатырям белковая диета. — Ну, спасибо, уважила матушка! — то и дело слышалось разных концов стола. Спохватившись, я шепотом приказала скатерке запасы мутного самогона на столе не пополнять ни в коем случае. Но для хорошего настроения разговевшимся витязям хватило и того, что было в наличии. Вскоре о моем присутствии дружно позабыли. Разговор рассыпался по отдельным группкам. Кое-где народ уже занялся армрестлингом или вообще решил побороться рядом на песочке. «Не передерутся?» – с беспокойством спросила я Ростислава, кое-как вытащив его из толпы зрителей. — Да что ты, матушка! — возмутился тут Мы ж братья. Так, бока друг другу намнем по-родственному, да и все. — А если принесет кого? — И ему намнем! — рубанул воздух ладонью Ростислав. — Не пропустим! У меня нам в взморье два балбеса стоят. На бедокуре и сюда им сегодня ходу нет. Ежели чего, мигом всех подымут. — Ну, раз так! — с долей сомнения протянула я. — Только так, матушка! Ободреющий улыбнулся Витязь и снова ввинтился в толпу. Я пожала плечами и решила не мешать. В конце концов, даже призывники в нашем военном городке чаще расслаблялись. Ни одна проверка ничего не выявила. Перед генералами все трезвели буквально на глазах. Убедившись, что на меня никто не обращает внимания, я выбралась из-за стола и пошла в сторону моря. После шумного застолья хотелось немного тишины и покоя. Но не успела я присесть на нагретый солнцем валон, недалеко от кромки прибоя, как рядом выросла высокая тень. «Дозволь присесть, хозяйка». «Ну да». Пользуясь тем, что закат разбросал по пляжу причудливые тени, и моего лица не видно, я поморщилась. «Разговор же!» «Ради которого меня, собственно, и пригласили». «На взморье ведь изи хозяева!» — буркнула я, приглашающе махнув рукой. «Тебе виднее, матушка!» — отозвался Илья, усаживаясь рядом на песок. Обращение неожиданно покоробило. «Матушка! Еще бы бабушкой обозвал!» «А ты и есть бабушка, хоть и вальшивая!» — напомнил внутренний голос. — Желаешь представиться по форме? — Не желаю, — огрызнулась я, параллельно обругав недавно появившуюся привычку разговаривать сама с собой. — Ты чего хотел ты Илья? Недаром же пришел. — поторопила я, желая поскорее оставить неприятную беседу в прошлом. «Недаром — Недаром, — согласился богатырь и, помолчав, проговорил. — Только ты уж не серчай сразу, выслушай сперва. — Боишься? — хмыкнула я. — Не то чтобы боюсь, — качнул головой Илья, — но говорить какой-нибудь лягушкой или волком серым несподручно. В его голосе явственно прозвучала улыбка. — Ничего, я звериный язык понимаю. Уже открыто ухмыльнулась я. — ну коли так, не тут и мне нечисть показала, матушка. Испытывала меня или просто позабавилась, а не ту, не мою нечисть. — А у тебя уже и нечисть своя завелась? — Своя не своя, знакомая имеется. — И не та, что ты мне показала. «Далась тебе эта нечисть!» — в сердцах воскликнула я. «Чего ты от нее хочешь?» «Поговорить, матушка!» «А о чем? Это уже наше дело!» «Ишь ты, какой самостоятельный!» — выркнула я. «Знаю я твои разговоры мечом по горлу и поминай, как звали!» «Но это уж как она сама захочет!» «Ты всерьез полагаешь, что кто-то в здравом уме захочет расстаться с головой?» «Коль бы меня спросили, чего желаю!» «Черные дела творить да души губить, а ля от доброй стали погибнуть, я бы не думал!» тфу ты!» — ругнулась я. «Да кто тебе сказал, что она души губит?» «Раз нечисть, значит, губит», — уверенно отрезал этот упрямый осел «А кто тебе сказал, что она нечисть?» — окрысилась я и тут же прикусила язык. Только вот, судя по замершему, как статуя богатырю, поздно. «Так она же из иска... Начал был он и снова умолк. «Да-да», — раздраженно поторопила я. «И то верно», — задумчиво протянул Илья. «Права ты, матушка, не говорила. Сам я так решила, а она не спорила». «Так кто же эта девица лесная? Не подскажешь, матушка?» «Ведьма носатая, которая рядом с тобой сидит, болван!» мысленно проворчала я, но вслух, разумеется, произнесла совсем другое. «А тебе на что? Девица не нечисть, ей голову рубить вроде как не принято». «Не принято», — эхом отозвался богатырь. «Вот, и вообще, что-то у тебя одни девицы на уме. Пришел за одной, ищешь другую, а уйдешь и вовсе с третьей?» добила я. «А тут еще и третья есть». С долей беспокойства оглянулся Илья. Я чуть не расхохоталась, так нервно это прозвучало. — А я тебе чем не девица? Я выпрямилась, насколько это было возможно, и улыбнулась свой весь свой выдающийся зуб. Последние лучи заходящего солнца игриво засверкали на кончике. — Чем не хороша? — Шутишь, матушка. С едва заметным облегчением отозвался богатырь. — Так всем ты хороша, а только не про меня, ягодка. Я Любушку ищу, так, чтобы ее увидеть и иных потерять. и чтобы она лишь меня на всем белом свете видела, чтобы дом большой для нее поставить. Детки малые тядькой клейкали а она меня на крыльце поджидала. — О, сколько всего, сразу хочешь! — буркнула я. — Губа не дура. Жизнь ее хочу! — спокойно подтвердил Илья, глядя на линию горизонта, теперь лишь слегка подкрашенную алым. — А взамен свою отдам. — Ишь ты какой! А с княжеской дочкой что делать будешь? — К отцу отведу, коли захочет, да ты отпустишь, — пожал широкими плечами богатырь. — И женишься, коли захотят, — фыркнула я. — Вот тебе и Любка. — Любушка, — неодобрительно поправил Илья. — Василиса, девица пригожая, и без меня найдутся охотники, княжьи зятья. — Но князь-то вроде тебя выбрал, может, ему другие и не нужны вовсе. — А я князю всю жизнь служить не клялся, — сверкнул глазами богатырь. — Велико княжество, а и у него границы имеются. — Ладно, а от меня ты чего хочешь? — устало спросила я. — Позволь поговорить с девицей лесной. Упрямое желание богатыря найти лесную знакомую одновременно и разозлило меня, и порадовало. С одной стороны, приятно так нравится тем более, что и он мне не противен. С другой же, а как это увязать с обязанностями еги двумя вредными бабками и хоть и невольным, но все же обманом? Не признаваться же сейчас, что искомая нечисть с ним рядом сидит. Наверняка решит, что зловредная ведьма так развлекается. Она меня от смерти в болоте спасла, — продолжил между тем Илья, видя, что я не отвечаю. А я ее и не поблагодарил толком. Не силой же ты ее тут держишь, матушка. Вопреки покорным словам, я буквально кожей почувствовала требовательный взгляд сидевшего рядом богатыря. Класс! Прошипела я про себя, в последний момент подавив истеричный смешок. То он свою любушку убить пытается, то спасать надумал от нее же. И главное, все ради ее же блага, то есть моего. Чувствую третье гениальное озарение по поводу моего счастья и благополучия мне не пережить. Хорошо, неожиданно для себя самой решилась я. Будет тебе разговор. Ну уж если не договоритесь или тебе самому чего не понравится, не обессудь. У всех свои недостатки. Только ты уж не шути больше надо мной, матушка. Мороком не балуй. Склонил голову Илья. «Да какая я тебе матушка!» — рассердилась я. «Это слово коробило до глубины души. Тоже мне бы искался, сыночек. Не такая я и старая». «Не старая», — согласился богатырь. «Я бы тебе больше двухсот лет не дал, ма... Э э э хозяюшка». Я так заскрепила зубами, что чуть не сломала бутафорский. Чувствую, что еще чуток, и сотворю какую-нибудь глупость. Например, сниму грим прямо здесь и резко поднялась. «Я тебе позв... то есть весточку пришлю». Пару дней мне не до тебя будет, а потом, потом поговорите. Посмотрим, до чего договоритесь, сыночек. Я развернулась на пятках, радуясь, что успела привыкнуть бегать босиком, и зашагала к освещенной кострами площадке у терема Витязи. Там уже никого не было, и я беспрепятственно собрала скотерку. Правда, половининый бочонок с солеными огурцами все же оставила на столе. Пьют мальчики редко, но у кого-то может и не оказаться необходимой тренировки. Минут 40 спустя я уже лежала на лавке, в последние дни заменявшей мне постель. Только тут меня накрыл запоздалый озноб. Поговорить? Черт! На что я подписалась?